Он хмуро огляделся, поджал тонкие губы и молча проковылял к столу. "Ну, Рожков, Будете всё сами рассказывать Филитак?" спросил Коршунов. При упоминании его фамилии парень чуть вздрогнул. "Докопались", зло проговорил он. "Меньше в поезде пить надо", усмехнулся Сергей. "Или сразу сдавать бутылки, так как? Ничего не знаю." А зачем в Борск приехали тоже, не знаете? Воздухом дышать. Так, протянул Коршунов. Ну что ж, про ваш наркотик мы вам докажем. Ранение на вокзале нашего сотрудника тоже. И вчерашнюю стрельбу, конечно. Откуда пистолет взяли? На улице за углом нашел». Мы посмотрим на тот угол Рожков. Как следует посмотрим. Он, кстати, в Борске или в Борск, и где жище? «Мало ли где. Придётся вспоминать, много чего вам придется вспоминать, Рожков. А что забудете, мы вам напомним. Третья судимость у тебя наворачивается, — вступил разговор Лобанов. Это тоже не забудь. Серьезно это дело. Ни за что сажали? Передернул плечами Рожков. Как сказать? Снова усмехнулся Коршунов. Может и сейчас не за что? Ну, приехал. Ну дрался на вокзале Хмуратов и Клорошко. Вот ну, стрелял вчера, ни в кого не попал. Вот и все за мной. Сергей покачал головой. нет не все. За вами хвост тянется. Вон откуда он махнул его уходит. В Ташкенте он начинается. Там еще разбираться будем". Рожков внезапно подался вперед. по лесу его пробежала судорога. "Не поеду в Ташкент, понял?" крикнул он, стукнув костылем по полу. «Умру не поеду. Нету там ничего нету, нету. Коршунов и Солобанов переглянулись. Поедешь, негромко и твердо сказал Сергей. Со мной поедешь. Глава четвёртая. Ночью все кошки серы. Ровный мощный гул моторов за круглым стеклом иллюминатора. Над бескрайними молочными сугробами облаком медленно плывет серое, влажное, дрожащее от напряжения самолетное крыло. В длинном светлом салоне читают, разговаривают, смеются люди, Дальних не видно за высокими серых чехлах спинками кресел. Сергей смотрел в иллюминатор и думал, думал о том, что оставил. Потом он будет думать о том, что его ждет. А оставил он Борск и ждет его Ташкент. Эти два далёких города, через тысячи километров рек, лесов, степей и пустынь, связывают тоненькая, невидимая, но неразрывная нить человеческих судеб, замыслов, поступков. Их, конечно, много таких нитей. Их протянула сама жизнь, кипящая, напряженная жизнь целой страны. Но сегодня сейчас важна только одна из них, враждебная, опасная для людей нить преступных замыслов, темных, грязных изломанных судеб. лежит в поступков. Надо пройти по такой нити, чтобы изменить эти судьбы, пресечь эти замыслы, сурово наказать за эти подступки. Нить ведет Сергей Ташкент, но кончается она неизвестно где. Вернее, у нее там много концов. Она там завязывается в клубок, его надо распузать осторожно, умело, ибо там нить становится совсем тонкой, её можно легко оборвать. И тогда останутся -то не найденными какие-то ее концы, а этого нельзя допустить. На концах этой нити люди-пауки, ядовитые, опасные, деятельные уцелев, они начнут тянуть новую нить и поползут по ней. Сергей усмехнулся. фантазер Фантазия он. Вдруг так ясно представил себе эту нить с пауками, почему-то на белой чистой стене в углу. Он чуть скосил глаза. Рядом с ним сидит немолодая женщина в темном джемпере, красивое усталое лицо, следы от следавчиков напереносится в висках, чуть взпухшие веки. Руки покойно лежат на коленях, на одном пальце пятнышко туши. Женщина дремлет, откинувшись на спинку кресла. Сергей уже знает, что она архитектор, в Ташкенте что-то строит по ее проекту. А дальше сидит, отгородившись от всех газетой, молодой бородатый парень. С ним Сергей уже тоже успел познакомиться, это аспирант физиолог. Летит на какой-то молодежный симпозиум по путевке языка комсомола. Здесь их целая группа веселых, шумных, очень славных ребят.